Глава 17. Большая четверка вместе. Тур в поддержку Death Magnetic продлился до ноября 2010 года, что даже по меркам любящей гастролировать Металлика вылилось в долгий двухлетний марафон. И поговаривают, за это время группа заработала свыше 200 миллионов долларов. Увы, сразу понятно, почему ребята продолжили гастроли. Перед финальными концертами в Мельбурне, Австралия, В конце ноября случилось событие, которое могли представить себе лишь единицы поклонников трэша. Так называемая «Большая четверка» – «Металлика», «Антрокс», «Мегадет» и «Слеер» – анонсировала, что 16 июня 2010 года все четыре группы выступят на одной сцене в Варшаве, Польше. Даже несмотря на то, что все четыре группы существовали с середины 80-х и в том или ином составе не раз гастролировали друг с другом, впервые четыре самых значимых трэш-коллектива выступят вместе в рамках одного незабываемого концерта. В силу своего статуса, мощной коммерческой группы, которой «Металлика» повысила за десятилетие ребята вышли на сцену последними. Не секрет, что Джеймс Хэтфилд активно выступал за то, чтобы все состоялось. Во всяком случае, по его словам, после введения «Металлика» в зал славы рок-н-ролла Ему действительно захотелось наладить связи с бывшими участниками группы. По большей части это касалось Дэйва Мастейна, пригласив которого на церемонию в Кливленде, Джеймс дал понять, что повзрослел и оставил обиды и непонимания в прошлом. Теперь же казалось, что концерты «Большой четверки» и Мастейн, по-видимому, был рад сыграть роль второй скрипки, стали целенаправленной попыткой Хэтфилда наладить связь с бывшими коллегами и друзьями. «Зал славы!» «Во многом повлиял на наше желание наладить старые связи и принять прошлое», сказал он каналу SVT Direct перед концертом «Большой четверки» 5 июля в Готеборге, Швеция. «Отчасти мы хотели отплатить за все хорошее, что с нами произошло», продолжил он, «а заодно, возможно, помочь и другим». Так или иначе, казалось, что идея «Большой четверки» напрямую принадлежала Хэтфилду и Металлика, К тому же одной из целей концерта стал возможный рост статуса и, вероятно, банковских счетов, трех остальных групп, а не только «Металлика». Ведь не стоит забывать, что это большой бизнес. Наглядным примером стала трансляция концерта «Большой четверки» в Софии, Болгария, 22 июня во всех кинотеатрах мира, и атмосфера поражала. Ожидалось, что позже концерт будет выпущен в форматах Blu-ray, и CD-бокс-сети, с различными бонусами, медиаторами и цветным буклетом. После этого состоялись еще несколько концертов «Большой четверки» в Европе, в том числе и последний, в Стамбуле, Турция, 27 июня. 2010 год в целом завершился для металлика и тяжелой музыки на яркой и позитивной ноте. Крайне успешные концерты «Большой четверки» в Европе и новости о том, что в 2011 году состоится еще несколько выступлений в Штатах, воодушевили металл-сцену. Так как у трех из четырех групп, исключением стали Slayer, в 2011 году был запланирован выход нового альбома, было бы интересно увидеть, как все это повлияет на творческий процесс. Для Металлика творческий процесс кардинальным образом поменялся, и группе, записавшей весьма противоречивый альбом «Сейнт Энге», Это о чем-то явно говорило. Предложение о сотрудничестве с легендарным Луридом, по-видимому, было озвучено еще во время введения Металлика в зал славы в 2009 году, когда Рид вышел на сцену поджимовать с группой. По словам Хэтфилда, Рид на кураже после выступления с Металлика легкомысленно заявил, что надо бы записать совместную пластинку. «Ага, это ты нам?» Но он был настроен серьезно вспоминал Хэтфилд в интервью Rock'n'Pop FM в Аргентине. Ответ Хэтфилда предполагал, что он не воспринимал слова Рида всерьез, но теперь казалось, что Рид дело говорит. Изначально предполагалось, что Металлика просто перезапишет некоторые неизданные треки Рида, среди которых была коллекция демозаписей, сочиненных для пьесы Лулу. Пьеса основана на двух романах немецкого драматурга Фрэнка Ведекинда, о своенравной французской проститутке. Прочитав сценарий пьесы и услышав сырые демозаписи, музыканты Металлика решили, что Лулу достойно стать полноценной совместной работой. Это был сайт-проект, в котором все они хотели участвовать и сделать на совесть. Хотя в том же интервью Rock'n'Pop FM Хэтфилд сказал, что не надо считать Лулу новым студийным альбомом. Перед тем, как началась серьезная работа над Лулу, Рид хотел, чтобы группа записала треки живьем в студии. Наконец, состоялась серия концертов «Большой четверки» и в США. Случилось это 23 апреля на фестивале «Корчелла» в Индию, штат Калифорния. Несмотря на успех европейских концертов «Большой четверки», ожидание первого выступления в США значительно возросло, потому что Америка, а в особенности Калифорния, всегда считалась одним из духовных пристанищ треша На поистине историческом событии вдохновленный Хэтфилд и Металлика стали королями вечера, а фены, крайне воодушевленные выступлением своих героев и атмосферой, разводили в центре Мошпита самодельные костры. Финальный акт единства наступил, когда Хэтфилд пригласил на бис участников всех четырех групп, чтобы исполнить классику «Даймонд Хэт Эмай Эвилл», во время которой, разумеется, стало более чем очевидно что все расприи и соперничество остались в прошлом. «На фоне такого успеха концерта в Большой Четверке мы хотим отыграть и на Восточном побережье. Надеюсь, через пару недель определимся», говорил Ларс после концерта в интервью Роллинг Стоун. «Может быть, еще где-нибудь на Среднем Западе и Юге страны выступим. Но опять же, не думаю, что это превратится в сорокадневный тур по аренам». Тогда эти концерты перестанут быть особенными. Мне нравится элемент хаоса. Ни к чему все доводить до идеала. Уникальность останется лишь при наличии изюминки. Перед тем как в июне вернуться в HQ в Сан-Рафаэль, штат Калифорния, для работы над набросками песен, которые Рид готовил для проекта «Лулу», группа взяла перерыв. Рид уже написал всю лирику, и ему нужно было, чтобы Metallica стала его группой и придумала Оранжеровки. Пытаясь в двух словах рассказать сюжет пьесы, в интервью для радио Sirius XM Liquid Metal, Хэтфилд объяснил, что главная героиня, Лулу это сирена, разрушающая жизнь мужчины. Все в нее влюбляются, а она никому не испытывает ни уважения, ни интереса. Она делает, что ей вздумается, и разбивает мужские сердца. Но устоять перед её чарами невозможно хетфилд крайне положительно высказался по поводу текста Фрида, когда в том же интервью намекнул, чего ожидать от сотрудничества в плане музыки. «Очень эмоциональный процесс. Я каждый день вытаскиваю для себя какую-нибудь строчку и целый день пережевываю. Это уж точно не рок для вечеринок», — заявил он. Как и следовало ожидать, творческое сотрудничество между двумя, казалось бы, отчаянными артистами не всегда проходило гладко. И Ларс Улерих признает, что однажды Рид, которому на тот момент было почти 70 лет, фактически позвал его на улицу выяснить отношения. К счастью, Металлика выпустила пар, вернувшись в июле в Европу, чтобы отыграть еще больше концертов Большой Четверки, в том числе и триумфальное появление в Небуорте. Второй концерт в Штатах состоялся на стадионе Нью-Йорк-Янкис и был запланирован на конец сентября после которого Хэтфилд рассказал на радио Ликвид Метал о будущей судьбе шоу «Большой четверки». «Никогда не говори никогда, но концертами в Европе и двумя выступлениями на побережьях мы свою задачу выполнили. Теперь каждый из нас может пойти в разном направлении, сочинять альбомы и заниматься своими делами. Кто знает, что будет в будущем? Может, появится большая десятка? Нет никаких ограничений». Но было невероятно круто. Этот концерт был последним. Во всяком случае, на ближайшее время. После чего настало время послушать, что же парни сотворили с Лулу. Приближалась дата релиза, 31 октября. Но перед выходом альбома группа еще раз успела съездить за границу. Настало время изведать новые территории и выступить в Абу-Даби, Дели и Бангалоре. Особенно успешным стал концерт в Бангалоре. Выступление в Дели обещало стать знаковым событием, но во время подготовки к концерту возникли серьезные проблемы с охраной. Отмена концерта закончилась чуть ли не бунтом. Опасения охраны были напрасны, поскольку решили провести концерт в Бангалоре перед безумно оголтелой публикой, таким образом еще больше увеличив армию поклонников «Металлика». Группа вернулась в Сан-Франциско чтобы снять клип на довольно странно звучащую композицию «The View». Режиссером клипа стал Даррен Аронофски, снявший «Реквием по мечте» и «Черного лебедя». После чего были вылазки в Лондон, Милан, Кёльн и Париж, где Металлика вместе с Луридом исполнили мини-сеты в поддержку Лулу. А что же до самого альбома? Журналист «Роллинг Стоун» Дэвид Фрике, которому довелось присутствовать при записи, смело назвал услышанное бушующим симбиозом кошмарной классики рида 1973 берлин из сокрушительного альбома металлика мастеров папец девятьсот 1986 -го года дэвид пожалел ребята рида если зайти на онлайн форумы можно было убедиться что пожалел поскольку многие фанаты считали совершенно иначе оказалось Что Лулу презирали даже больше Saint Anger. Несколько песен можно было послушать перед релизом 31 октября в стриме на сайте Металлика и Лурида. Первый сингл Love You удостоился особенно негативных и дерзких комментариев. По правде говоря, песня действительно звучит странно. Ощущение, будто Рид и Металлика находятся в разных комнатах и играют совершенно разные песни. Бессвязная лирика Рида Поверх стандартного джема «Металлика» оказалось весьма странным и неожиданным выбором для того, чтобы сложилось общее мнение о пластинке. Из других песен только «Pumping Blood», «Mistress Dread» и действительно крайне живая «Frustration» более-менее напоминали «Металлика». Несмотря на просьбу Хэтфилда воспринимать проект не как альбом «Металлика», а самостоятельное произведение искусства, слишком много критиков спешили сказать, что «Металлика» чересчур амбициозна и не сумела создать искусство ради искусства. Время, безусловно, покажет, но вполне вероятно, что «Лулу» однажды оценит по достоинству. Это не альбом «Металлика» или «Лурида», а свободное сотрудничество двух важных артистов в контексте популярной культуры. Людей из двух совершенно разных миров, не говоря уже о поколениях. Классика? Вряд ли. Но уж точно не такое убожество, каким его нарекли многие критики. Критики отреагировали, мягко говоря, неоднозначно. Рид слегка обалдел от такого количества негативных комментариев в свой адрес. Он даже утверждал, что некоторые поклонники Металлика грозились его пристрелить. Журнал NME на удивление отреагировал положительно, назвав Лулу неожиданным триумфом. А масштабу и амбициям пластинки стоит поаплодировать. «Металлика» показала гораздо больше, чем от них ожидали. Они свободно импровизируют в унисон музыкальной мерзости Рида», А для него это самый эксцентричный продукт со времен Metal Machine Music. Другие источники не спешили растекаться в комплиментах. И Питч Фок поставил пластинке один балл, полностью отказавшись оценить ее по достоинству. «Пластинка должна быть интересной и увлекательной, но работа безнадежна. Смелый и до безобразия дерзкий альбом, однако в результате ужасно скучный и нудный. Несколько достойных внимания идей слишком растянуты и уничтожены на корню, вынуждая слушателя капитулировать». Вероятно, показательным моментом был тот факт, что Металлика считала своей обязанностью опровергнуть критику. Ларс Ульрих дал понять, что абсолютно не удивлен такой реакцией. В 1984 году, когда идейные фанаты Металлика услышали в песне «Fade to Black» акустическую гитару, в металл-сообществе словно ядерная бомба взорвалась. Как всегда, Хэтфилд, защищая пластинку, был более сдержан и взвешивал слова. Он сказал, что Металлика «расправила крылья» и «попробовала что-то другое». В конце весьма богатого на события года «Металлика» организовала еще одно мероприятие, показавшее, что у ребят нет проблем с прошлым. Речь идет о серии юбилейных концертов в начале декабря в клубе Сан-Франциско «Филмо», приуроченных к 30-летию группы. В зале присутствовали исключительно члены фан-клуба «Металлика». В августе они приняли участие в лотерее а победители получили билет. Неудивительно, что билеты на все четыре концерта были проданы за считанные минуты, а гостевой список включал в себя, помимо некоторых музыкантов из других групп, которых Металлика считала своими коллегами и друзьями, некоторых личностей, сыгравших в прошлом ключевую роль в становлении группы, вроде Дэйва Мастейна, Джейсона Ньюстеда, Рона МакГовни, Хью Таннера и Ллойда Гранта, все из которых поднялись на сцену и джимовали с Металлика. Мастейн вышел с группой на сцену на третий финальный день и исполнил песни с альбома Kill Em All. А позже и вовсе заявил, что Металлика хочет записать с ним альбом. Хэтфилд сразу же ответил на это в интервью журналу So What? «Вижу, в нем стало меньше горечи и негатива. В прессе написано, что он с нами якобы репетирует и сочиняет альбом. Что я думаю по поводу всего этого бреда? Читаю и говорю себе». Подожди-ка. Именно этого Дэйва мы хотели забыть. Мелет языком, вечно что-то себе фантазирует. Да, он искренний и настоящий. Только ляпает не подумав. Он сам верит в то, что говорит. Миньон берёт магнитик, был приурочен к юбилейным концертам в честь тридцатилетия группы и был доступен исключительно на iTunes. В него вошли четыре песни, не попавшие на Death Magnetic. Хотя, по мнению некоторых фанатов, этого, как минимум, заслуживали две песни: Hate Train, Helen Back, Rebel of Babylon и Just a Bullet Away. Оказались довольно мощным материалом. Меня альбом был скачан огромное количество раз, и группе ничего не оставалось, как анонсировать релиз на CD 30 января 2012 года. Критики в основном отреагировали положительно, и Artist Direct написали, что Миньон «звучит, как сорванный из клетки зверь, вновь готовый к атаке». И если за последние месяцы всего этого было мало, то 7 февраля «Металлика» добавила в список еще одно мероприятие. 23 и 24 июня в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, был запланирован собственный фестиваль «Орион Мьюзик» «Пласмо». Сами музыканты выступили хедлайнерами на обоих концертах, Первый вечер, целиком исполнив революционный черный альбом 1991 а во второй — Ride the Lightning 1984 На пресс-конференции хетфилд объяснил, почему группа выбрала именно эти две пластинки. Ride the Lightning сразу же отделил нас от всяких слэйер и прочих трэш-команд. Песня «Fade to Black» тут же стала бельмом в глазу металл-сообщества. Мы впервые свернулись с протоптанной нами дорожки. Черный альбом, я полагаю, просто был необходим, поскольку именно благодаря этой пластинке многие открыли для себя металлика. Обсуждая концепцию фестиваля, Хэтфилд надеялся, что в будущем эта идея получит продолжение. Мне бы очень хотелось, чтобы Орион был ежегодным мероприятием и утвержденным фестивалем, на который можно было бы прийти и знать, что скучно не будет. Это будет увлекательное место, где можно зависнуть и не только послушать музыку, но и посмотреть что-нибудь другое. Будь то автомобильная выставка или палатка с кино, которую придумал Ларс. Или же особняк с призраками. Это дело рук Кирка. И кто знает, может быть, его можно будет проводить не только в Атлантик-Сити. Может быть, он в итоге продлится три дня. А может быть, всего один. Все зависит от того, как пройдет первый фестиваль. Также Ларс намекнул, что нового альбома «Металлика» не будет как минимум до начала 2014 года. Однако было объявлено, что любой следующий музыкальный продукт с вывеской «Металлика» больше не выйдет на лейбле Warner Bros., поскольку группа покинула компанию, чтобы основать собственный независимый лейбл. Blackened Recordings — Преследуя давнюю мечту контролировать свою коммерческую судьбу, ребята также приобрели права на все мастер-ленты предыдущих альбомов. «Мы бы хотели поблагодарить Warner Music Group за 28 лет фантастических отношений, особенно с 1994 года, когда они действительно поддерживали каждый аспект нашего бизнеса в Северной Америке», сказал хетфилд в официальном пресс-релизе. Blackened Recordings В дальнейшем будет отвечать за все аудио и видеоматериалы «Металлика». Компания сразу же приступила к работе, выпустив концертный DVD «Квебик Магнетик», снятый в туре «Уорлд Магнетик». Фэны проголосовали за то, какие песни должны быть в сет-листе, а остаток был бонусом. DVD вышел 11 декабря 2012 года, и в первую неделю было продано 14 тысяч копий концертник добрался до второй строчки в хит-параде лучших музыкальных видео по версии Billboard. В январе 2013 года было объявлено, что 2 мая Металлика на церемонии Golden Gods, организованной журналом Revolver, получит награду за достижения в профессиональной деятельности. Чуть позже было подтверждено, что 8 и 9 июня на острове Бель в Детройте пройдет фестиваль Orion Music Plasmo. А если и этого было мало, Металлика объявила, что осенью 2013 года в кинотеатрах IMAX будет показан 3D-фильм сквозь невозможное. Идея была такой же смелой и грандиозной, как и все, что делала группа. Хэтвилл сказал Artist Direct. «Было тяжело. Получилось фактически два фильма в одном. Рассказ и снятые кадры нашего концерта. Тяжело было все это объединить. Какой из них основной? Где рассказывается история? Является ли музыка лишь фоном? Жизнь главного героя – метафоричный смысл каждой сыгранной песни? Ответ – все вместе взятое. Временами мне кажется, что концерт задает темп фильму, а бывает, что и наоборот. Нам действительно пришлось довериться профессионалам. Это не просто концерт с какой-то историей. Они взаимосвязаны. В этом и смысл. Название фильма, разумеется отсылала к песне с альбома «Металлика», как объяснил в том же интервью Хэтфилд. «Было ощущение, что мы придумываем название для песни или альбома. Мы все думали, как бы это обозвать. О чем эта картина? Иногда стоит написать название песни, и видно, что звучит мощно. Название идеально подходит песне. Либо просто название. Сквозь невозможное подошло» потому что никак иначе фильм описать было невозможно. Что это? Концертные съемки? Рассказ? Боевик? Документалка? Что это за хрень? Никто не знает. И мы не знаем, каким он запомнится. Название настолько же неясное и туманное, как и сам фильм. Он продолжил. В эпизоде отчет Кольбера была шутка. Что такое сквозь невозможное? За границей разумного? Он прикалывался. Да, я и сам угорал, чувак. Задаешься вопросом, какого черта это значит? Для меня песня сквозь невозможное была про исследование человеческого разума и наших возможностей. В какой-то степени, может быть, фильм действительно прорывается через границы возможного. После триумфальной награды Golden Gods журнала Revolver в мае, где Хэтфилд вместе с Робом Хелфордом из с Джудас Прист исполнил бодрую версию Rapid Fire, в июне состоялся невероятно успешный второй фестиваль Orion Music Plasmo. Компанию «Металлика» составили около 30 групп, а сам фестиваль длился два дня. И была вероятность, что именно на острове Бель мероприятие теперь и будет проходить каждый год. На пресс-конференции Джеймс, отвечая на вопрос, почему группа выбрала Детройт, в шутку сказал. «Мы слышали, вам надо газон постричь. «Ладно, если серьезно, то мы надеемся, что теперь Детройт будет постоянно принимать фестиваль. Это потрясающее место. Нам здесь очень нравится». хетфилд добавил, что участники группы ожидали после фестиваля понести финансовые убытки, по крайней мере, на короткий срок. Но больше были озабочены тем, чтобы устроить жизнерадостное разнообразное мероприятие с атмосферой барбекю-вечеринки на заднем дворе. Двухдневное мероприятие посетило более 40 тысяч человек. Фильм «Металлика. Сквозь невозможное» вышел 27 сентября 2013 года на 27-ю годовщину смерти Клиффа Бёртона и дебютировал под хвалебные отзывы на Международном кинофестивале в Торонто. Перед релизом «Металлика» отправилась в Бразилию, где вместе с Iron Maiden выступила в качестве одних из хедлайнеров на фестивале «Rock'n'Rio» после чего вернулась на премьеру фильма. Рецензии были положительными, и Rotten Tomatoes написали «Изобретательно снято и смонтажировано, сквозь невозможное, поразительный захватывающий концертный фильм, хотя сцены с компьютерной графикой получились неубедительными». «Роллинг Стоун» тоже фильм понравился, и они назвали его «Полноценным выражением рок-н-ролльной анархии». Сняв «Сквозь невозможное», хетфилд и Металлика еще дальше отдалились от всех своих коллег. Они сравнили картину с фильмом группы «Лот Зеппалин» «Песня не меняется» и таким образом утвердили себя в соответствующей категории. Да, Металлика могла разделить сцену с группами на фестивале «Ореон Мьюзик Пласмо» и даже «Сантракс», «Мегадет» и «Слэйр» на концертах «Большой четверки». Но 2012 и 2013 показали, что Металлика не имела равных в тяжелой музыке, выведя этот жанр на совершенно новый уровень. В конце концов, было еще несколько мест, где Металлика не дала ни одного концерта. И чтобы сократить этот список, было объявлено, что 8 декабря 2013 они выступят в Антарктике, в специально сооруженном куполе. Перед поездкой в Антарктиду 9 ноября на ежегодном благотворительном мероприятии Rock in the Bay Хетфилд удостоился похвалы за преданность фонду Юные рокеры ведущему поставщику музыкальных инструментов в государственные школы страны. Приняв награду "Живи мечтой", Хетфилд рассказал, что для него значит этот фонд. "Я искренне верю в творческое самовыражение посредством музыки. Важно, чтобы дети с юного возраста могли учиться играть на инструментах. Поэтому я поддерживаю эту организацию и хочу, чтобы у детей было музыкальное образование", сказал Хетфилд. "Я увидел Как музыка меняет жизнь людей к лучшему. И для меня большая честь помочь детишкам, раз я могу это сделать. Наступил декабрь, и на концерте в Антарктике, заморозь их всех, присутствовало всего 120 фэнов. Они слушали музыку исключительно в наушниках, а у музыкантов не было ни усилителей, ни звуковой системы. Это поистине уникальное событие, которое Хэтфилд назвал самым памятным концертом в истории Металлика. Это было идеальное окончание очередного успешного года в жизни Джеймса и Металлика. А что же дальше? Разговоры о новой записанной музыке не умолкали. После нескольких переносов даты релиза группа действительно была занята другими делами и событиями. Казалось, что новый альбом выйдет где-то в конце 2016 года. При этом группа была в выигрышном положении которая сама себе и создала, поскольку рассчитывала только на себя и совета ни у кого не спрашивала. По-видимому, это касается миллионов поклонников. В недавнем интервью канадскому интернет-изданию «Хавпост» Хэтфилд рассказал о планах группы. «Сочинение музыки для нас так или иначе играет очень важную роль», — поделился Хэтфилд. «Мы полностью сосредоточены на творческом процессе. Надеемся, скоро вернуться в студию» сказал хетфилд в интервью «Окленд Пресс». «У меня уже руки чешутся. У нас куча материала, из которого нужно отсеять лишнее. На это уходит много времени, потому что полно классных наработок. Я знаю, что нам нужно всего несколько песен, однако придется перелопатить 800 трифов Это безумие. Мы уже перелопатили кучу материала и вытащили самое лучшее. Идеи ждут своего часа. На вопрос, почему процесс сочинения занял столько времени, Хэтфилд объяснил. «Я знаю, что нам действительно нужно выйти из состояния стресса и выбросить из головы этот фильм, сквозь невозможное. Мы потратили на него немало времени и усилий. Мы любим с головой погружаться во что-то одно. Многозадачность не наш конек». Рассказывая в том же интервью про кассовый сбор, 2 миллиона 720 тысяч долларов. Фильм «Осквозь невозможное», который теперь можно было посмотреть и в обычных кинотеатрах, хетфилд похоже, был менее заинтересован в цифрах, фокусируясь на самом процессе создания. «Я, честно говоря, многого и не ждал», объяснил хетфилд «Мне приятно, что малыш вылез из чрева и теперь, как минимум, спустя два года, наконец научился ходить. Мы эту идею десятилетиями вынашивали, а продажами, безусловно, Больше озадачен наш менеджмент. Я в мире кино мало что смыслю. Как артисту мне приятно, что наше детище увидело свет. Получилось именно то, что мы хотели, и результатом мы гордимся. Похоже, Хэтфилд, как обычно, был больше сосредоточен на творчестве. Сложно представить, что сегодня деньги для группы являются мотивацией, особенно если посмотреть, что Metallica стремится принимать явно некоммерческие решения погоне за творческой самореализацией. И если вдруг творческая самореализация совпадает с коммерческим успехом, что случалось в карьере Металлика довольно часто, пусть будет так. Но Металлика не была бы Металлика, если бы не ставила перед собой, как и перед своими преданными поклонниками, сложные задачи, участвуя в авантюрных проектах вроде «Сейнт Энге», «Лулу» и в меньшей степени в фильме «Сквозь невозможное». 18 августа 2016 года было объявлено, что ровно через два месяца выйдет новый альбом Металлика «Hardwired to Self-Destruct». Таким образом, закончились долгие месяцы слухов и догадок, не говоря уже о годах ожидания. Новость сопровождалась клипом на песню «Hardwired», которая длилась безумных три минуты и сразу же развеяла все опасения относительно музыкального направления Металлика. Снова появились резкие хлёсткие рифы и обрывистые вокальные линии хетфилда Очевидная попытка вернуться в 80-е, пусть и с вылизанным современным звучанием. Многие облегченно выдохнули, услышав теплое звучание с приятным басом. Не было больше жуткой компрессии. Металлика снова заявила о себе. Трек удостоился хвалебных отзывов и комментариев. А в середине сентября Группа поделилась второй песней из пластинки — Mothin' to Flame. И ожидание нового альбома стало еще сильнее. Несмотря на длительность в шесть минут, Mothin' to Flame был простым треком, в котором отчетливо слышались влияние металлика в 80-х, особенно новая волна британского хэви-метала. Также нельзя не заметить, что вокал Хэтфилда стал заметно лучше. Временами, начиная с Эр и Лорд, его критиковали за то, что он стал петь лениво и чересчур растягивать гласные. На Хэллоуин группа выпустила третий трек – «Атлас Райз» – потрясающее сочетание плотного рифинга Эрик Киллемол и хардрокового дерзкого кача Металлика 90-х. Казалось очевидным, что Хэтфилд и Металлика по крайней мере снова научились получать удовольствие от создания музыки. И пусть «Дэфф Магнетик» устроил поклонников, но был вымученным и перегруженным. Послушав первые песни с альбома Hardwired, To Self-Destruct, можно было узнать родную Металлика, свободную от ограничений и не забывшую свое прошлое и настоящее. Творческий процесс, по-видимому, мало чем отличался от предыдущих альбомов. Хетфилд и Ульрих разработали концепции песен еще на ранней стадии. Однако, если в процессе работы над Death Magnetic сами песни и концовки становились все длиннее, то в случае с «Hardwired» «To Self-Destruct» было совершенно наоборот. Песни стали более короткими, компактными и выразительными, от чего пластинка только выиграла. Приближалась 18 ноября, и, казалось, большинство фэнов «Металлика» были рады уже тому, что группа воскресила дух былых лет. Группа выбрала необычный способ продвижения альбома, начав ежечасно выкладывать клип на каждую песню, и последним — 17 ноября, вышел «Лотс оф Сама». Реакция превзошла ожидания самой группы. Несмотря на длительность 80 минут, металлика образца 2016 года, безусловно, была стройным и подтянутым зверем. Затянутые навороченные песни, ставшие проклятием «Death Magnetic», остались в прошлом. Вместо этого «Had Wyatt», «To Self Distract» предлагал пройтись по истории карьеры Металлика длиной в 35 с лишним лет. Среднетемповые треки вроде Now That We Are Dead и Here Comes Ravange явно напоминали черный альбом, грубовая Man Unkind отсылала Клоот, а в более скоростных песнях вроде Hard White и Spit Out The Bone чувствовалась дерзкая юношеская ярость Ride The Lightning. В интервью итальянской радиостанции «The Line I Rock», Хэтфилд рассказал о разноплановости альбома. «Все песни классные. Я горжусь каждой из них. Получилась интересная разнообразная смесь из того, что Металлика умеет делать качественно и хорошо». В плане лирики альбом затрагивает темы, хорошо известные феном. В интервью BBC «Six Music» Хэтфилд объяснил. «Песня «Moth Into Flame» о том, Как справиться с тщеславием? Ведь каждый хочет стать знаменитым. Но в то же время возникает вопрос, а правильно ли мы поступаем? Ведь за время истории человек существует всего какую-то наносекунду. И я задаюсь вопросом, а не пора ли нам? Не все ли мы сделали? В Штатах, да и не только, существует большая проблема поляризации. Люди разобщены. Но похоже, Чтобы дойти до одной крайности, нужно вытеснить другую. Надо найти баланс где-то посередине. Мы далеки от политики и религии, ведь ничто так не разобщает. У каждого из нас свои убеждения, но мы пытаемся найти связь с нашими слушателями. И, похоже, политические взгляды не способны сплотить так, как музыка. Продажи в первую неделю релиза подтвердили общий энтузиазм и восторг от творческого перерождения группы. Альбом не только дебютировал на первом месте в хит-параде «Билл Боат-200», продав 291 тысячу копий, пластинка попала на верхнюю строчку в 57 странах. Критики также остались довольны. А Дэвид Фрике из «Роллинг Стоун» сказал, что альбом «снова наводит ужас 80-х». В хвалебной рецензии журнала «Поп Мэттес» написали «Наконец-то слышно, что парни из Металлика снова кайфуют от своей музыки». Каким бы ни стало наследие Hard White to Self-Destruct, нет сомнения в том, что на этом альбоме Металлика и Джеймс Хэтфилд его вокал и гитарная работа заслуживают отдельной похвалы. Действительно исправляют все косяки, которыми Металлика увлеклась в последние годы. Ребята не только вышли из собственной тени, но и наверстали упущенное. Выпустив альбом, который не только отдает дань наследию группы, но и умело доказывает, что этим разменявшим шестой десяток мужикам практически никому ничего не нужно доказывать. Поэтому это крайне значимый альбом в их дискографии.